120. В темнотении вежества можно сетовать на то, что испытания тяжки и не весела жизнь. Но если они освобождают сознание от привязанности к жизни земной, то они будут лететь тягостью благом, давая человеку крылья и подавая путы их связывающие. В мир тонкий уходит с земли человек, или свободным, или связанным путами земными по рукам и ногам. А так как и рабство у земли, и свобода от нее заключаются в сознании человека, но не в земле, то и освобождение от всякого рабства будет процессом мысленного порядка. Думают, что свобода от рабства вещей достигается тогда, когда человек их не имеет. Но не имея ничего, их можно яро желать. Все в духе. И освобождение тоже в духе, потому не имеет никакого значения ничто, происходящее вне человека, но значительно то, что идет в нем самом, ибо человек — это путь, человек — это процесс, стремящийся к тьме или свету.